Глава вторая. Светлана Покатилова. «Здесь жизнь как проклятие. Мы прокляты втрое. Мы слишком живучи, и мы не герои». Светлана Покатилова. Новый год встречали по земному календарю и по земным правилам. Шумно, весело, с песнями и танцами. Даже елка была. Год отправил отделение пижона в командировку далеко на север, и оттуда к католическому Рождеству – Привезли высоченное, роскошное дерево с густыми, похожими на мех, листочками и темно-зеленым стволом в мелких чешуйках. Елка на елку не походила, и пахло странно. Но запах был приятный, а дерево красивое. Так что добычу сочли пригодной к употреблению, поставили посреди плаца и взялись украшать, чем придется. Получилось хорошо. Кинг помудрил чего-то и собрал из никуда негодного барахла совершенно фантастические гирлянды. Их развесили и на елке, и по всему лагерю. В ночи, когда Джокер гарантировал безопасность, прожектора выключали, и только разноцветные фонарики неярко и празднично светились в моросящей тьме. Дожди продолжались, однако возня с елкой заставила о них позабыть. Зверь на празднике, разумеется, не присутствовал, но никто, кроме Гота, этого не заметил. Гот напомнил себе, как-нибудь при случае, поинтересоваться у сержанта, почему тот, вправив мозги всему отряду, для командира сделал исключение. Напомнил, но спросить так и не собрался, праздник там или нет, а работа никуда не делась. Как-то не получалось выбрать время и поговорить по-человечески. Строился металлургический цех, строился рудник, исправно работала буровая. Удалось отогнать от гор деревья. Вернуться они не спешили, но вертолеты продолжали регулярно поливать выжженную полосу кислотой. А между плотой и джунглями делали под руководство молы площадку для экспериментов с семенами, как земными, найденными на покровителе, так и местных растений, пригодных в пищу. Расширяли алхимический цех, пристраивали к нему дополнительные помещения для производства в промышленных объемах кислоты, каких-то улы придуманных ядов, минеральных удобрений, необходимых в здешних условиях, еще чего-то. Ула говорила, чего именно, но год не особо вникал. Она знает, что делает, вот пускай делает. Работы было более чем достаточно, и конца краю ей пока не предвиделось». Гот многое бы дал за возможность выспаться, но все же прекрасно понимал, что в их ситуации слишком много дел лучше, чем слишком мало. А звери Кинг с головой ушли в оживление добытых на покровителей чипов и плат. В свободное от работы время. Последнее было требованием Гота. Ему совсем не улыбалось остаться надолго без лучшего во взводе электронщика и тем более без правой руки, в качестве которой привык уже воспринимать зверя. Эти двое, правда увлекшись, засиживались, бывало, за компьютером с вечера до утра, невзирая на строгое распоряжение начальства спать не меньше шести часов в сутки. Однако, поработав пару дней, один на кухне, второй на разделке ящеровых туш, осознали — И больше нарушать приказы не пытались. Что за интересом было искать жемчуг в кучах навоза, год понимал с трудом. Но приходилось признать, что найденные жемчужины стоили времени, затраченного на их поиски. Например, информация о планете. Пока транспортник падал, его приборы фиксировали все, что успевали заметить. Начиная с траектории орбиты и месте в системе, и заканчивая съемкой поверхности, примерными местами залегания полезных ископаемых, в том числе и тяжелых металлов, а также составом почвы и воздуха. Последняя правда Ула давно выяснила. Гот улыбнулся, вспомнив, как Ула с визгом повисла на шее Укинга, когда он совершенно невозмутимо продемонстрировал ей полный набор программ для лаборатории, тот самый, с которым она должна была работать на Рапторе. Невозмутимости у Кинга хватило секунды на две, а потом он вместе с Улой пустился по стагу в совершенно дикую пляску. «Неплохая акробатическая подготовка», — заметил зверь, мельком взглянувший в их сторону. «Угу», — кивнул потрясенный год. Ула поправила растрепавшиеся волосы, обфыркала их обоих и унеслась в лабораторию. А Кинг заявил, хлопнувшись в свое кресло, Уведу я ее зверь, спорим. Я тебе уведу, без особых эмоций ответил зверь. На том разговоры иссяк. Год, хватит улыбаться! Ехидный голос отвлек майора от воспоминаний. Здесь опять какая-то цифирь, разберись. Цифири попадалось много. В основном температурные данные по кораблю, показатели влажности, уровень радиации и прочее, не имеющее уже значения дребедень, которая тщательно фиксировалась во время полета приборами покровителя. В смысл большинства записей Кинг со зверем вникали сходу, но иногда мешанина числила непонятных сокращений и ставила их в тупик. Это случалось, когда дело доходило до состояния орудийных систем, работы полей защиты или количества энергочасов, затраченных на занятия экипажа в тренажерных залах и виртуальных классах. Зато год в информации такого рода разбирался быстро. Все пилоты в звании старшего капитана проходили обязательный курс управления тяжелыми космическими кораблями. Из соображений мало ли что. Большинство офицеров это казалось бессмыслицей, Но год отдавал себе отчет в том, что случиться действительно может всякое. Правда, его соображения никогда не шли дальше захвата корабля противника. Болиды, в принципе, были приспособлены к обордажу космических объектов. А где абордаж, там и контроль. Иначе операция не имеет смысла. Кто же знал, что полученные знания пригодятся совершенно не в той ситуации? Пригодятся. Ну да... Для того, чтобы, бегло просмотрев столбцы чисел, сказать привычно «Ерунда это, можно выкидывать». Один раз правда резануло по сердцу. Больно. Когда Кинг наткнулся на вычислитель, используемый для прокладки курсы и расчета прыжка, до того тоскливо стало, что едва не приказал в пыль стереть проклятую железяку. Бесценную. И бесполезную. Нельзя прокладывать курс, не определив собственное местонахождение. А как его определишь? Звездные карты к вычислителю прилагались, но здешнее небо, умная электроника, опознавать отказывалось. Да если бы и знали, как и куда лететь, что толку в этом, когда лететь не на чем? Год, без особого интереса, заглянул в монитор машины-зверя. Это галактические координаты на каждую секунду полетного... Голос вдруг сел, не шепот даже, хрип невнятный. «Полетного времени!» Готревком отодвинул зверя от стола, благо кресло было на роликах, и застучал пальцами по клавиатуре, запрашивая данные о последних зафиксированных координатах. Секунда в секунду. Он помнил, сколько было на хронометре в его болиде, когда машина стартовала из транспортника. Секунда в секунду. Последняя информация записывалась приборами покровителя, уже когда корабль падал на планету. «Но...» Гот закрыл глаза, отказываясь поверить. «Этого не может быть! Не может!» Дитрих, зверь осторожно коснулся плеча, и мешанина эмоций, взорвавшая душу и разум, мгновенно утихла. «Это наши координаты, да?» «А толку нам с них?» — зарычал Гот, снова взрываясь. И снова буря улеглась. Только пальцы зверя на плече чуть дрогнули. «Это бессмысленная информация. Уже спокойно продолжил Гот». Поймал взгляд Кинга, который таращился на них с такой безумной надеждой в глазах, что майор вздрогнул от жалости. «Бессмысленное. Нам не на чем лететь. У нас нет корабля. И в здешних условиях у нас его никогда не будет». «Понял», — кивнул зверь. «Может, пустишь меня обратно?» Год молча отодвинулся от стола. «Когда нашли вычислитель, было больно. А сейчас... Сейчас было никак» уста на душе, как будто никакой души нет вовсе. Зверю спасибо, забрал боль себе. И ведь не поблагодаришь его, не поймет, не поверит. А Пендель знает, как запускать прыжковый двигатель, если он работает. Да как проверишь, работает он или нет? Для того, чтобы протестировать эту махину, нужны совсем другие компьютеры. Машины класса тех, что стоят в капитанских рубках тяжелых кораблей. Но если даже... Нет, он не мог уцелеть. Мелочь спаслась. Мелочь до посадочные модули, созданные специально для падения на планеты. Покровитель был построен для войны в космосе, для гипотетической войны. Он был защищен от всего или почти от всего, до чего додумался разрушительный человеческий разум. Но никто не рассчитывал, что такой корабль упадет. Что он выйдет из подвала в непосредственной близости от планеты и грянется об ее поверхность». Ладно, хоть скорость в момент прыжка была нулевой, иначе транспортник просто испарился бы еще в атмосфере. И даже если предположить, просто предположить, что прыжковый двигатель уцелел, от этого станет только хуже. Что толку с вычислителя без координат? Что толку с координат без двигателя? Что толку с двигателя без корабля, рассчитанного на полеты в космосе? Такого, как, скажем, болит истребитель класса «Земля-орбита-Земля». Бред, пробормотал Год. и зверь тут же развернулся к нему. Тебе спать пора, Дитрих? В монгольских глазах тлеет беспокойство. В монгольских глазах тлеет беспокойство. Зрачки, как алые свечи, мерцают, тянут, манят туда, в темноту, в огонь. Спать, да, надо спать. За кадром. Весен оказывается мир не ограничивался пределами собственной квартиры салоном автомобиля и рабочим кабинетом в мире и вправду было небо генерал весин приобрел странную его самого удивляющую привычку смотреть вверх раньше он не задумывался о том что шторы на окнах из узоренной цветочками тюль можно отодвинуть зачем собственно свет через них проходит разглядывать что там делается на улице кому это надо Жалюзи в своем кабинете он трогать не рискнул. Увидит кто-нибудь, что министр внутренних дел в рабочее время небом любуется, не поймет. Это не преступление, конечно, но как-то не принято. Тем более, что на работе дел хватало. Жизнь шла своим чередом, было чем заняться и помимо зверя. Дома дело другое. Там картины, там книги, испещренные пометками на полях, там террариум с ленивым, сонно ползающим под яркими лампами удавчиком. Бешеных денег стоил змееныш, но заводить кого-то попроще Николай Степанович не рискнул. Одно дело, когда человек заводит экзотическую зверушку, которую не стыдно показать гостям, и совсем другое, когда он поселяет в своем доме ужа или там гадюку. Зачем генерал-майору милиции гадюка? Вопросы, вопросы. Чем их меньше, тем лучше. Весен учился видеть, учился понимать, учился двигаться. Он от природы был ширококосным, грузноватым, кряжестым, а занятия спортом, незаброшенные и по сей день, слепили из столь благодатного материала настоящего тяжелоатлета. Это приводило в восхищение жену, да и молоденькие девочки, с которыми, что греха таить, случалось иногда развлечься, тоже бывали приятно удивлены, не обнаруживая у пожилого генерала ни висящего брюшка, ни чрезмерных жировых отложений. Все в порядке было но как трудно оказалось заставлять свое всегда послушное, могучее, безотказное тело двигаться гибко. Неспешной мягкости движением хватало всегда, гипертрофированные мышцы способствовали. А вот гибкости, скорости, точности их ощутимо недоставало. Когда удавчик был сыт, он спал или лениво перетекал по просторной вольере, струился блестящий узор на пестрой чешуе, катались под тонкой шкурой подвижной мышцы. Не двигаться. Течь. Сытая безмятежность, не просто медленная плавность движений, это грациозность и изящество и выверенная экономность каждого жеста. Голодный змей превращался в комок мускулов и нервов. Николай Степанович выпускал кроликов прямо на ковер в кабинете и пушистые зверьки цепенели от ужаса, а удавчик, взбесившийся пружиной, швырял себя к жертве. Он не промахивался. Никогда. Он заглатывал пищу и очень скоро вновь становился спокойным. Вот это было понятно. Стремительный бросок, стремительный удар, сокрушающий кости захват. Как просто. Змей не любил и боялся хозяина. Голодный мог укусить. Сытый предпочитал убраться подальше от человека. Весен смотрел на небо за окном, видел небо на картинах, наблюдал за удавчиком. Мир, ставший неожиданно просторным, требовал осмысления. Запросы этого нового мира были велики. Стать зверем? Нет, сначала стать змеей. Сытой змеей, которая брезгует всем, что не пытается нарушить ее спокойствие. Зверь жил именно так. Сытый, он прятался от людей, от еды, от хозяина. Голодный, выходил и убивал. Николай Степанович ни в коем случае не собирался убивать кого бы то ни было. Однажды он в очередной раз открыл вольеру, протянул кудавчику руку. Змей неспешно и благосклонно скользнул чешуей по раскрытой ладони, чуть сдавил запястье, перебираясь выше, И, наконец, разлегся на плечах, умастив плоскую голову на открытой полоске кожи между ухом и воротником джемпера. Николай Степанович поднялся на ноги. Он видел себя в зеркале. Он видел начало своего подъема и видел его завершение. Но он не сумел разглядеть движение, хотя мог бы поклясться, что двигался медленно и плавно, как змея, как сытая змея. «Как зверь?» Кем же надо стать, чтобы придумать себе сказку о живых машинах? Нет, не совсем верно. Не только машины наделены жизнью и душой. Все вокруг, все, созданное руками человека, живет, чувствует, умеет любить, ненавидеть, быть равнодушным. До какой смертельной грани нужно довести свое одиночество для того, чтобы эта сказка стала реальностью? Любой человек хочет, чтобы его любили. Уж тем более в этом нуждается любой ребенок. Взрослые люди сходят с ума, осознав себя одинокими. Дети придумывают себе сказки. Когда зверь понял свою чуждость? В 14 лет он был уже вполне взрослым и все-таки оставался ребенком. Он не сошел с ума и не придумал сказку. Он сделал так, чтобы с ума сошло все вокруг. Николай Степанович не был одинок. Хуже того, в последние месяцы он склонялся к мысли о том, что людей вокруг могло бы быть и поменьше. Люди отвлекали. Все они чего-то хотели, все они полагали, что имеют исключительное право на его, Николая Степановича, внимание. Все они... да просто были. И ничего с этим не поделать, работа такая. А он был сытой змеей. Ему все больше хотелось забраться в прогретый солнышком тихий уголок и свернуться там в одиночестве. Супруга... «Умничка, золотая женщина!» Не испугалась огромного паука, который по-хозяйски обосновался прямо в спальне Николая Степановича, в компании Кудавчику. Она лишь ласково потрепала мужа по все еще густым волосам. «Может, к дочкам съездим? С внучатами повидаешься?» Мысль была хорошая, и, несомненно, в самом ближайшем времени ее следовало реализовать. Но чуть позже. Еще чуть-чуть. С пауком не все было понятно, оно уже до физической боли не хватало зверя. Черт с ним, не хочет работать, не надо. Хочет остаться свободным, его право. Но пусть объяснит, пусть объяснит, скотина, что думают пауки, кошки, стены домов, есть ли что-то больше видимого неба, и какое оно, настоящее одиночество. Может быть, все дело в отношении к себе? Сознавать свою ненормальность очень больно. Еще больнее жить с уверенностью в том, что ты настоящий, ты такой, какой есть, должен быть уничтожен, что любой человек, узнавший о тебе правду, обязан убить. И ничего, кроме страха и отвращения, не прочитаешь ты в чужом взгляде, если снимешь маску. Не над людьми, но вне людей. Ты другой. «Я другой», — сказал себе Весен, — попробовал слова на вкус. Несколькими неделями раньше он не смог бы разглядеть в них смысла. Но сейчас, когда мохнатый паук щекотал лапами тыльную сторону ладони, а удавчик уютно свернулся на коленях, сейчас в этой короткой фразе что-то зацепило. Другой. Николай Степанович взглянул на часы. Вспомнил о том, что завтра вновь надо быть на службе. О том, что он нужен людям, множеству людей. «Что за жизнь такая проклятущая?» «Коля, где будем ужинать? В столовой или я на кухне соберу?» Донесся сквозь неплотно прикрытую дверь голос жены. «В отпуск!» — с потрясающей отчетливостью осознал Николай Степанович. «Мне просто нужно в отпуск!» И решил, что уже завтра на службе его не увидят.